Часть третья. Крест. Глава первая. «Все огни, в конце концов, догорают». Пришло время, когда эти слова Симона Дарре снова отозвались в сердце Кристин. Было лето четвертого года, после смерти Эрланда, сына Никулауса, из всех сыновей Кристин лишь Гэлта и Лавранс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 Но теперь все звуки работ смолкли. Наступил час обеденного отдыха. Кристин сидела у груды камней и прислушивалась. Шумела река, чуть-чуть шелестела листва в роще, с тихим гудением велась над лугом машкара. Позвякивал колокольчик, не отправленный на выгон тёлки. Какая-то птица быстро и бесшумно пролетела вдоль альшаника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 Говорила скорее внутреннему слуху Кристин, нежели ее взору. Надвинув несколько на лоб косынку, Кристин внимала этой игре света и теней над долиной. Все огни, в конце концов, догорают. в Вольшаннике, растущем вдоль топкого берега реки, среди густых зарослей вника, в полутьме поблескивали небольшие болотца. Здесь росли осока и пушица.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 собирала болотную лапчатку. Она обрывала со стеблей листья и плела венок из красновато-бурых цветов. По окраске они напоминали одновременное и багряное вино, и коричневый и медовый напиток. У завязи цветы были покрыты липкой, похожей на мед влагой. Иногда Кристиан сплетал из этих цветов венок для изображения Девы Марии, висевшего в верхней горнице. Таков был обычай в южных странах.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 очень шел бы волосам Геуте и к его светлому лицу или к русой голове Лавранса. Давным-давно миновали те времена, когда Кристин в ясные долгие летние дни отправлялась на лежащий повыше хьюса в сопровождении кормилец и всех своих маленьких сыновей. Она и Фрида не успевали плести венки для целой оравы нетерпеливых малышей,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 Горячкое беспамятство пробудили в юноше богатырскую силу. Он страшно кричал, то и дело вскочить и взяться за оружие. Видно, ему вновь чудилась смерть отца. Ноквай Бьёргюльфу стоило больших усилий удержать его в постели. А после свалился и Бьёргюльф.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 Они с Мюнаном лежали внизу, а за ними ходила Фрида. Никто не думал, что Мюнану угрожает опасность, но он никогда не отличался крепким здоровьем, и как-то вечером, когда уже все были уверены, что Мюнан почти исцелен, он вдруг потерял сознание. Фрида едва успела кликнуть Кристин. Та сбежала вниз, а Мюнан тут же угас у нее на руках.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 Она, наверное, скоро решит, что ей снова нужно выйти замуж. Кристин надобен супруг, который поможет ей управлять ее владениями и воспитывать младших сыновей. Ямельт называл многих достойных людей, которые, по его разумению, могли бы быть подходящими мужьями для Кристин. «Пусть Кристин приедет погостить к ним Веллен нынче осенью».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 Оба эти празднества пришлись как раз на ту весну, когда Кристин ждала своего последнего ребенка. Как только Ямельд прослышал об убийстве Эрланда, сына Никулауса, он сразу же поспешил в силь. Он делом и советом помогал сестре своей жены, ее сыновьям,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 В этот приезд зятя она чаще беседовала с ним, и он показался ей славным человеком. Ямельт был не слишком молод, одних лет с Симоном дары. Это был степенный, уравновешенный человек, высокий, дородный, очень смуглый. Черты лица у него были довольно привлекательны, но плечи казались немного сутулыми. Он и Геуте сразу же подружились — Но Квейб-Йоргюльф после смерти отца все больше держались вместе и сторонились всех остальных. Но Ивр и Скюля сказали матери, что им нравится Ямельд. И все-таки, — добавили они, — по нашему мнению, Рамберг следовало бы больше чтить память своего первого супруга и посидеть вдовую подольше. Новому ее мужу, разумеется, далеко до Симона даже.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 Ему ужасно хотелось устроить так, чтобы Брюнхельд переехала к нему и вела бы хозяйство в его усадьбе Блисхамара, да только она не пожелала. «Так мало радости выпало ему на старости лет», — жаловался господин Мюнан. «Дети у него такие несговорчивые. Те, что были рождены от одной матери, жили между собой в постоянной вражде, склочничали и бронили своих сводных братьев и сестер».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 Тут он начинал ревностно печься о своей душе и, следуя духовным наставлениям дочери, проводил все время в покаяниях и молитвах. Но долго выносить такую жизнь ему было не под силу. Кристиан не была уверена в том, что сыновья Брюнхельд относятся к отцу намного доброжелательнее, чем другие дети. Но сам Мюнан в этом никогда не хотел признаться.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 Охотнее всего, Мюнан повествовал о непутевой молодости Эрланда, о его буйном озорстве в те годы, когда юноша только-только вырвался в широкий свет, сначала из скучного Хьюсабю, где Фру Магнхильд гневалась на его отца, а отец гневался на старшего сына, а затем из Хестнеса, из-под опеки набожного, сурового приемного отца, господина Борда.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 На Рождестве он повстречался с владельцами Сюдерхейма, и те упоминали, что юноши из Йорент-Горда доводятся им родичами. Господин Йон просил кланяться им и передать, что он встретит сына Верланда сына Никулауса, как близких родичей, если кто-либо из них пожелает поступить под его начало». Йон, сын Хафтура, собирался жениться на Фру Эллин, старшей дочери Эрлинга, сына Виткина, и юная невеста спрашивала, походит ли юноша на своего отца. Она отлично помнила, как Эрланд гостил у них в Бьоргвине, когда она была ребенком. Он казался ей тогда красивейшим из всех мужчин. А брат девушки Бьярне, сын Эрлинга, сказал Все, что он сможет сделать для сыновей Эрланда, он сделает с сердечной радостью. Пока Ямильд говорил, Кристин смотрела на сыновей-близнецов. Они все больше и больше становились похожими на своего отца. Шелковистые черные, как вороново крыло, волосы гладкими прядями лежали на голове, но слегка курчавились над лбом и укрепкой загорелой шеи.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 «Мы полагаем, матушка, вы поняли, почему мы так решили», — сказал Ивар, сын Эрланда. «Мы не хотим выпрашивать родственную помощь у людей, которые молча смотрели, как отец наш терпел несправедливости», — добавил Скиули. Мать молча кивнула. Ей казалось, что сыновья поступили правильно. Ямельт был разумный рассудительный человек и желал ее детям только добра,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 Вечером Ноква пришел к матери и попросил разрешения побеседовать с нею наедине. Он сказал, что они с Бергюльфом намереваются вступить в ряды Божьего братства и принять монашеский постриг в монастыре Теутра. У Кристин бессильно опустились руки. Однако Ноква очень спокойно продолжал. Они обождут, пока Геута достигнет совершеннолетия —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 А поскольку Ноква и Бьоргюльф не потребуют теперь полной доли наследства, то это будет тоже большим облегчением для Геута, который станет главой семьи, когда двое старших уйдут из мира. Кристин стояла, как громом пораженная. Ей никогда не приходило в голову, что Ноква может помышлять о монастыре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 На лестнице Бьёргюльф опять попытался вырваться из рук Ноквы. Он ударился головой о стену и закричал. «Будь проклят! Будь проклят день, когда я родился!» Услышав, что Ноквы затворил за ними дверь, мать тихонько прокралась на верхнюю галерею и остановилась, прислушиваясь. Долгое время из горницы доносился голос Бьоргельфа. Он бесновался, кричал, проклинал. Мать могла даже различить отдельные неистовые слова. Время от времени она слышала, что Ноква как будто увещевает брата, но его голос доходил до нее лишь как приглушенное бормотание. Под конец Бергольф взрыдал, громко и душераздирающе. Мать стояла, дрожа от холода и боли. На ней был только плащ, накинутый поверх рубашки. Она простояла здесь так долго —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 но ему было не досуг хотя бы немного присмотреть за делами в усадьбе. К тому же у него, как видно, было столь же мало склонности и охоты до хозяйственных дел, как когда-то у его отца. Все заботы легли на плечи Кристин и Геуте, потому что нынешним летом Ульф, сын Халдера, также покинул ее. После всех печальных происшествий, которые завершились убийством Эрленда, сына Никулауса,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 Правда, он был необыкновенно понятлив в учении и любил передаваться молитвам, но все же не казался матери таким уж истово верующим. Сельскую церковь он посещал без особо большой охоты и часто пропускал службу по ничтожным поводам. Кристин знала, что они с Бергельфом, исповедываясь своему приходскому священнику, лишь ограничивались ответами на его вопросы. Новый священник, отец Даг, был сыном Ролва из Блакарсарва, женатого на двоюродной сестре Рагнфрид, дочери Ивара, и потому часто наезжал в усадьбу своей родственницы. Отцу Дагу было около тридцати лет, он был ученый, слыл хорошим клириком. Но два старших сына Крестин обходились с ним холодно. С Геут же, напротив, священник очень быстро сдружился.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 Как-то до Кристин дошло, что в народе поговаривают о Нокве и об одной молодой девушке, Турдис, дочери Гюнера из Шены. Следующим летом она жила на горном выгоне. В ту пору Нокве часто не ночевал дома, и Кристин узнала, что он бывал у Турдис. Сердце матери дрогнуло и затрепетало, словно осиновый лист. Турдис происходил из старого и почтенного рода. Сама она была славным невинным ребенком, и было невероятно, чтобы Нуква посмел ее обесчестить. Но если юноша и девушка все же забылись, то Нуква придется взять ее в жены. Страдая от стыда и боязни, Кристин признавала себе, что не стала бы слишком сокрушаться, если бы это случилось. Всего лишь два года назад она и слышать бы не захотела о том,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 о важных переменах в королевстве. Посовещавшись с высокоученейшими отцами церкви, рыцарями и мужами Государственного совета, господин Магнус Энерико решил разделить свои королевства между двумя сыновьями, рожденными им в браке с Фрубланш. На собрании знати в Артберге он даровал младшему сыну, принцу Хокону, титул короля Норвегии.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 До Кристин доходили слухи о выборах короля. Знала она также о раздорах с немецкими купцами в Бьоргвине и о войнах короля в Швеции и Дании. Но все это теперь столь же мало тревожило ее, когда они отзвуки грома в горах, когда гроза проходит стороной. А сыновья же ее часто толковали между собою об этих делах. Слушая рассказ Ямельта, сыновья Эрланда,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 «Я понимаю это. Но все-таки ты должен поостеречься произносить подобные речи, Никулаус. Ведь не захочешь же ты навредить Скюле своими словами». «Скюле не просил моего позволения на это», — запальчиво сказал Нокве. «Он верно забыл, что ты теперь уже достиг совершеннолетия», — все так же примирительно ответил Ямельт. «Да и я тоже не подумал об этом» а потому сам дал согласие и благословение Скюле принести клятву на мече Бьярне и поступить под его начало. Я думаю, он помнил об этом. Но щенок знал, что я никогда не дал бы ему своего согласия. А владельцем Гиски, как видно, понадобился этот бальзам, чтобы врачевать свою нечистую совесть. Скюле сын Эрланда был теперь вассалом Бьярне, сын Эрлинга он встретился с молодым вельможей, когда гостил на Рождестве у своей тетки Веллине. И Бьярная внушил мальчику, что только благодаря заступничеству и мольбам господина Эрлинга и его самого отец Кюля в свое время получил помилование. Без их поддержки Симон сын Андреса ничего не добился бы у короля Магнуса. Ивар все еще оставался при Инге Мухе. Кристин знала,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 И все свое тельце и противится ее ласкам. Вот она учит его ходить, накидывает мальчику на грудь свернутую трубкой холстину и продевает ее под мышками. Он будто мешок висит в этой упряже, так забавно неуклюже топает ножками и смеется заливается кор точно червяк. Она берет его на руки и идет с ним на скотный двор поглядеть телят и ягнят.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 Ненасыдного рта. Все радости, которые когда-то доставляли ей дети, Вспоминала Кристин, Опять оживала в этой призрачной жизни Со своими двумя малышами И забывала все свои горести. Наступила третья весна с той поры, Как Эрланда опустили в могилу. Кристин не слышала больше толков о Нокве и Турдис, Но она не слышала и разговоров о монастыре, Ее надежда росла. Она не в силах была сладить собою. С великой неохотой отдала бы она старшего сына в монашескую жизнь. Как раз перед самым Ивановым днем домой в йорент приехал Ивар, сын Эрланда. Когда близнецы покидали дом, они были 16-летними подростками. А теперь Ивор стал совсем взрослым, ему было почти 18 лет —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 Тут Ивор сказал, Будет лучше, матушка, если я поведаю вам, что привело меня нынче домой. Я приехал, чтобы спросить согласия Нукве на мою женитьбу. Кристин невольно взмахнула руками. Ивор мой, ведь ты же еще так молод, уж не натворил ли ты каких-нибудь глупостей. Ивор попросил мать выслушать его. Речь шла о довольно молодой, еще вдове Сигни, дочери Гаммала, которая жила в Феускаре, в усадьбе Рогнхейм. В земле у нее в усадьбе было на двенадцать десятков марок серебра, и большая часть являлась собственностью сигне Она получила ее в наследство после смерти своего единственного ребенка. Но родиче мужа затеяли с нею тяжбу из-за этого наследства —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 предстало бы в весьма неприглядном свете, если бы его стали тщательно расследовать. Но он умел поддерживать дружбу со знатью во всех приходах, а мелкий люд держал в ежовых рукавицах. А епископ он пускал пыль в глаза с превеликой ловкостью. К тому же господин Халвард ради минана не желал быть слишком суровым с его сыном, но теперь дело оборачивалось не слишком хорошо для Инги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 Она жила в большом достатке. Сама она была достойной уважения, доброй, работящей женщиной. Никулаус и Геута отправились с Ивором на юг, поглядеть на вдову. Но Кристин пожелала остаться дома с Бьоргульфом. Когда сыновья возвратились домой, Ноква сообщил матери, что Ивор обручился с сигной дочерью Гамова. Свадьба будет осенью в Рогунхейме. Вскоре после возвращения домой Нокло однажды вечером пришел к матери в Ткацкую, где она сидела за шитьем. Он закрыл дверь на засов. И тут он сказал, что ныне, когда Геота исполнилось 20 лет, а Ивар благодаря своей жене тебе тоже стал самостоятельным человеком, они с Бьергольфом уже этой осенью могут отправиться на север, чтобы просить о принятии их послушниками в монастырь. Кристин почти ничего не сказал в ответ, и в этот раз они лишь поговорили о том, как все устроить, чтобы вывели часть имущества для двух старших сыновей. Но спустя несколько дней в Йорюнд прибыл посланный с приглашением на пир. Осмюнд из Шене праздновал обручение своей внучки Турдис с добрым крестьянским сыном из Довры.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 А там, глядишь, и свадьба Ивора подоспеет. Но на свадьбе Турдис меня, как видно, уже не будет. В ту пору я уж верно облачусь в монашеское одеяние. Кристина ответила не сразу, но затем промолвила, не поднимая глаз от работы, онашила шила праздничный кафтан для Ивора. Многие полагали, что Турдис, дочь Гюннера, будет очень опечалена, если ты уйдешь в монастырь.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 Нокве отвел взор. «Временами я все же прощал тебе, мать», — сказал он слабым голосом. «Не так уж часто это было, Нокве, Нокве!» — воскликнула она горестно. «Неужто ты думаешь, что я люблю Бьоргюльфа меньше, чем ты? Я ведь мать ему, я ведь мать вам обоим! Жестокосерден был ты, постоянно закрывая дверь между мною и им».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 Спокойно и тихо сказал Ноково спустя некоторое время. «На вас ли еще крест, который вам остался от моего брата Орума?» «Да», — отвечала Кристин, — «но Орум велел просить меня, чтобы я никогда не расставалась с этим крестом». «Я думаю, если бы Орум узнал об этом, то согласился бы, чтобы я получил этот крест после него. Я ведь теперь так же, как и он»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 «Храни тебя, Бог, храни тебя, Бог, мой Нокова!» Она задула свечу и вышла из Ткацкой. Спустя некоторое время Кристин повстречалась с Турдис в одной из усадей прихода. Хозяева усадьбы занемогли и не успели убрать сено. Тогда братья и сестры Гильдии и Святого Улова пришли, чтобы помочь ему правиться с работами. Вечером Кристин немного прошла с девушкой —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 были приняты послушниками в монастырскую общину в Теутре. Это было все, что она теперь знала о них. И вот уже скоро год, как Кристин жила в йорент лишь с двумя остававшимися при ней сыновьями. Но ей казалось, что прошло гораздо больше времени. Год назад, в тот осенний день, когда она, проводив сыновей до самых Доврских гор, возвращалась домой мимо церкви,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 и пробивающаяся повсюду на пожарище мягкая, нежная молодая трава. А в трещинах старого горна там и сям ярко рдели красные пучки и ван